Глава восьмая Почти полчаса шли они вдоль подземных городских коммуникаций, переходя из туннеля в туннель, открывая и вновь закрывая за собой ржавые двери, отделявшие один туннель от другого. Наконец Алексей привел его в свое логово, какую-то подземную котельную. Тут было относительно тепло и чисто, а главное спокойно. Здесь почти не ощущалась угроза, исходившая от затаившегося над ними города. И что ты об этом думаешь? Что ты думаешь об этих двух парнях, которые хотели получить с нас свою жалкую мзду, и которых ты был готов за это убить?» — спросил Сергей, когда прошли первые минуты после их стремительного бегства под землей. — Я готов был убить не их, а себя. — Но почему? — Потому что мне надоела эта рабская жизнь. Борьба за кусок хлеба, отсутствие перспектив. Невозможно честно заниматься своим делом, которому меня учили так долго. А эти двое, они ни в чем не виноваты, они такие же жертвы обстоятельств, как и мы с тобой. Из деревни попали в армию, потом пошли в милицию на нищенскую зарплату. Столичная жизнь и служба в этих органах быстро развращают человека. Но кто же в этом виноват? В том, что возникли все эти обстоятельства. Как правило, обстоятельства создают люди, вполне конкретные люди. «Конечно, люди. Те, кто украл нашу нефть, наше золото, наши электростанции, те, кто занял за рубежом 120 миллиардов долларов, разворовал их и перегнал на свои счета за рубеж, чтобы мы потом вынуждены были горбатиться десятки лет, отрабатывая проценты за этот долг». «А ты бы хотел, чтобы эти люди исчезли?» «Это плохая шутка». «Это не шутка, Алексей». И лишь теперь Сергей наконец-то решился рассказать новому другу все, что с ним произошло за последние трое суток. Рассказ получился долгим, и начав его, Сергей уже не мог остановиться, да и не собирался он останавливаться. И если уж он решится воспользоваться зеленым телефоном и возьмется за предложенное дело, ему понадобятся соратники, люди, на которых можно полностью положиться. И он не сомневался в том, что один из таких людей сейчас перед ним. Возможно, на посторонний взгляд этот сидящий в подземелье бомж вряд ли заслуживал доверия. Но для Сергея во всем огромном враждебном городе, затаившемся над ними, словно дикий зверь, ожидающий добычу, не было сейчас никого ближе, может быть, потому что для одного человека ноша оказалась непомерно тяжелой. А теперь ответственность за решение, от которого зависела судьба города или даже всей человеческой цивилизации – можно будет, по крайней мере, разделить на двоих. Он решил для себя, что если Алексей поверит ему сразу, без всяких дополнительных доказательств, вроде зеленого телефона или яхты, вновь превратившейся в модель, после того, как его невероятное путешествие окончилось, так вот, если он поверит сразу, придется звонить временам и объявлять о начале операции. А если нет, ну что ж... Можно ведь и забыть про игрушку, стоящую на полке в его холостяцкой квартире. Можно жить так, как он жил раньше. Разгребать снег от подъездов по утрам и читать в старых, выброшенных в мусорные ящики газетах о том, что Абрамсон, развлечения ради, приобрел в Лондоне еще один футбольный клуб за пару сотен миллиончиков. В конце концов, у каждого из них своя жизнь. У Абрамсона, тяжким трудом нажившего за пару лет миллиарды долларов, И у него, лишившегося последнего места работы, на котором ему почти регулярно выплачивали сотню долларов в месяц. Можно и дальше думать, что его жизнь не имеет никакой связи с жизнью пресловутого Абрамсона. Кому что на роду написано, то и будет. Простая истина, простая и удобная. Есть правда и другая. Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить». Это была только часть его любимой молитвы, зато самая главная ее часть. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» Не выдержав слишком уж затянувшегося молчания, обратился он, наконец, к Алексею. «А что тут думать? Вынимай свой телефон, звони. Посмотрим, что они предложат. Отказаться, как я понял, ты всегда успеешь. У них ведь нет способов прямого воздействия на тебя. Ну а пока смогут организовать новую команду, пока то да сё...» «Пройдет немало времени. Мы успеем исчезнуть, если в этом возникнет необходимость». Алексей всегда, прежде чем принять важное решение, оценивал возможные пути отступления. Вот и сейчас он не забыл об этом. Хотя Сергей почему-то был уверен, что в данном случае обратного пути не будет. Стоит только начать. Но главное произошло. Не было никаких дополнительных вопросов. Алексей поверил ему сразу и до конца. Сергей достал телефон, висевший у него на шее на тонком шнурке, и осторожно, словно взвешивая, покачал его на ладони. «Ты уверен? Ты действительно уверен в том, что мы не превратимся в пособников иновремян? Ведь на самом деле их истинные цели нам неизвестны. Оставаться в стороне от важных событий — не самый лучший выход», — ответил Алексей. «Особенно тогда, когда судьбе было угодно подставить тебе свою ладонь. События все равно пойдут своим чередом, только уже без тебя». «Ты читал последнюю статью в «Известиях»?» «Не знал, что ты увлекаешься современной прессой». «Как правило, я использую ее по другому назначению, но иногда попадаются любопытные материалы. Вот, например, в этой статье говорится о появлении в Подмосковье инопланетной боевой машины. Возможно, это всего лишь очередная газетная утка. Чем хуже мы живем, тем более изощренными становятся газетные страшилки. Иначе тираж раскупать не будут». Но нельзя полностью исключить, что из-за этого твоего долгого молчания, из-за твоей нерешительности, твои друзья начали терять терпение и собираются обойтись без тебя. Может, это и к лучшему? А откуда ты знаешь, кто появится на твоем месте? Не использует ли он полученные от иновремян возможности для себя лично? В ущерб всем остальным, в том числе и нам? Конечно, использует. Разве мы не будем заниматься этим же? Ну, разве что самую малость? Звони, наконец. Не так часто в жизни случается подобное приключение. Считай, что мы с тобой пытаемся выловить большую рыбу. — Как бы только она тоже не оказалась тухлой, — пробормотал Сергей, послушно надавливая на среднюю голубую кнопку. Павел ответил сразу. Его голос в трубке казался далеким, глухим и близким. Еще более близким, чем голос голограммы на берегу острова. Этот их первый телефонный разговор получился очень коротким. Ваш звонок автоматически означает ваше согласие. С этой минуты вы становитесь главой ликвидационного центра и уже не сможете отказаться от взятой на себя миссии. Для создания соответствующей организации вам прежде всего понадобятся средства. Возьмите модель яхты, отнесите ее в защищенный от посторонних глаз водоем. Его величина не имеет особого значения, лишь бы яхта там свободно поместилась. Вам нет необходимости находиться на борту судна в этот раз. Ждите его возвращения. Вам будут доставлены необходимые для начала операции материалы и средства. Постарайтесь их обналичить так, чтобы не привлекать к себе внимания в самом начале операции. Что значит «обналичить»? Почему бы вам сразу не выслать наличную валюту? Потому что мы не занимаемся фальшивками. Вам будут высланы металлы и камни, представляющие достаточную ценность в вашем мире. Используйте их разумно. О месте, в котором будет располагаться центр ликвидации, позаботьтесь особенно тщательно. Вам будут предоставлены все необходимые для его защиты средства. Как только начнете операцию, вам понадобится надежное убежище. К этому времени оно должно быть готово полностью. Ни пожеланий, ни прощаний. Связь прервалась столь же неожиданно, как началась. Алексей, прижавший свое ухо с противоположной стороны телефона и не пропустивший ни единого слова из этого разговора, спросил. Где будем спускать на воду твою модель? Подходящее место есть в истоках Истринского водохранилища. Там можно найти совершенно дикие и заболоченные места. Нужно подумать, как будем транспортировать полученный груз и куда его девать в Москве. Сначала нужно его получить. Если ты не будешь заранее просчитывать каждый свой шаг вперед, вся твоя миссия может закончиться, не успев начаться. Представь только, как нам придется таскать на плечах по болотам эти ящики. И как ты собираешься переправлять их в Москву? У тебя есть транспорт? Почему обязательно ящики? Там может быть всего лишь маленькая шкатулка. А это идея. Я уверен, что там будут ящики, но никто не заставляет нас переправлять их все сразу в Москву. Можно закопать прямо там и взять с собой лишь небольшую часть. Достаточную, чтобы купить машину и надежные сейфы. По-моему, ты начинаешь обрабатывать шкуру еще не убитого медведя. «Шкуру не обрабатывают, отделят. Не надо искажать пословицу. Но это хорошо, что мы не проводим дележку. А вот место для схрона нужно выбрать заранее, до начала спуска яхты. Нужно подготовиться ко всем возможным последствиям. Только так мы сможем рассчитывать на успех». Сергей с удовлетворением подумал, что не ошибся в выборе компаньона. Хотя где-то поспудно отлела маленькая мысль о том, что все слишком хорошо начинающееся, не может продолжаться в том же духе. Власть и богатство развратили слишком многих. Пройдет ли их дружба через это испытание? Экипировка заняла весь следующий день. Они решили ждать возвращения яхты на месте, и поэтому им понадобилось довольно много разного снаряжения. Исходя из времени, затраченного Сергеем на свое первое путешествие к острову, им предстояло прожить на болоте не меньше трех дней. Алексей на всякий случай увеличил это время вдвое. Кроме палатки и запасов продовольствия на неделю, им еще придется взять с собой все необходимое для того, чтобы надежно загерметизировать и спрятать клад, если он, конечно, появится. Хорошо, хоть рыболовные снасти, нужные для правдоподобного объяснения предстоящей экспедиции, не пришлось покупать. Этого добра у обоих имелось в избытке. Взяли минимальное количество продуктов, на больше не хватило денег. Палатка и спальники нашлись в пункте проката у Никитских ворот, сохранившемся там еще со времен Горбачева, когда страну только приучали к предстоящей перестройке. Лопату и кирку Сергей на время позаимствовал в своем рабочем арсенале. Договорился со сменщиком о подмене. Они часто так делали, когда одному из них требовалось свободное время для своих личных нужд. Так что его недельная отлучка не должна была вызывать никаких вопросов. Яхту Сергей тщательно завернул в толстый слой старых газет и осторожно уложил на самом верху рюкзака, чтобы не повредить в дороге какие-нибудь хрупкие детали. Наконец, со сборами было покончено, и в условленное время оба оказались на платформе электрички, идущей в Истру. Поезд тронулся. Никому не было дела до двух угрюмых рыбаков с удочками, ранним утром направляющихся к излюбленным местам рыбалки москвичей. Мимо мелькали полустанки, сосновые леса и небольшие речки. Разговор не клеился. Оба думали о том, что если поездка окончится неудачей, они долго не смогут забыть мелькнувшую совсем рядом вспышку надежды. Сергею было и проще, и сложнее одновременно. Он уже имел дело с моделью яхты и знал, что она не подведет. Но что будет потом, когда яхта доставит их драгоценности, оборудование и оружие? Что они будут делать со всем этим? Они ступали на тропу, с которой уже не свернешь. И, ко всему прочему, оставалось совершенно неясным, как превратить ценности в наличный первоначальный капитал, не рискуя нарваться на обман или мафию. И это только первые шаги. Он старался не думать, что будет потом, когда контора заработает в полную силу, и на них начнется настоящая охота. Подходящее озерцо, со всех сторон окруженное лесом и болотами, они нашли только к вечеру. Отправку яхты решили начать, когда совсем стемнеет, а пока занялись подготовкой ночлега. В сплошном болоте это казалось непростым делом. В конце концов отыскали старую березу, расположившуюся на крохотном сухом островке. Отсюда хорошо просматривалось все озеро. Натаскав сухих веток для подстилки, они разбили палатку прямо под березой. По настоянию Алексея наживили и забросили удочки. Сергею совершенно не хотелось заниматься сейчас всякой ерундой, но он не стал спорить с другом, подозревая, что тот просто не желает упустить удобного случая, чтобы заняться любимым делом. На вечернем клеве он поймал двух больших карасей, что, надо сказать, неплохо пополнило их скудный запас продовольствия. Уже вечерело, дым и огонь будут далеко заметны, поэтому с обоюдного согласия уход ложили до следующего дня. Последние часы ожидания оказались самыми тягостными. Взошла ущербная луна и тут же скрылась за несущимися на большой скорости по направлению к Москве тучами. Стало совершенно темно. Наконец Сергей, довольный тем, что Алексей, мужественно сражавшийся с комарами, ни разу его не поторопил, решил, что время настало. Он медленно развернул газеты и спустил игрушку на воду. Сразу же поднялось облако пара, как и в тот первый раз. Алексей, наблюдавший процедуру запуска яхты впервые, ничем не выдал своего удивления. Он сидел в полной темноте под березой, скорчившись, и с того места, где по щиколотку болотной жижи стоял Сергей, казался старой корягой. Уже через 15 минут на фоне темного ночного неба стали видны стройные разводы мачт. Яхта приняла свои рабочие размеры, и Сергей, как было условлено, дважды нажал на телефоне красную кнопку. Все озеро почти сразу заволокло густым туманом, а когда он рассеялся, яхта исчезла. Теперь оставалось только ждать. Первая ночь ожидания прошла спокойно. Утром они наслаждались неожиданным отпуском. Озерцо оказалось довольно глубоким, а вода, хоть и отливала коричневым торфяным цветом, была на редкость чистой и прозрачной. Ниже истоков Истри располагалось Истринское водохранилище, служащее основным резервуаром питьевой воды для всего огромного мегаполиса. Возможно, благодаря этому обстоятельству новые русские пока еще не успели понастроить здесь коттеджи, и окрестности водоема оставались относительно чистыми. Сейчас, когда яхта отправилась в свое фантастическое плавание, им уже не нужно было особенно скрываться, и они сварили уху на костре. Тем не менее, дым костра привлек внимание местного инспектора экологической охраны. И вскоре, шумно ломая ветви кустарника, словно сквозь чащу продирался, по крайней мере, медведь, к их островку вышел дородный мужчина лет сорока, облаченный в зеленый защитный комбинезон, форменной фуражки с гербом и с карабином за плечами. Он долго придирчиво рассматривал их снасти и, найдя к чему придраться, попросил затушить костер. Якобы из-за повышенной пожарной опасности костры разводить запрещено во всех подмосковных лесах. Требование было совершенно нелепым. Костерок, со всех сторон окруженный болотом, никому не мог причинить вреда. Однако Сергей не стал спорить и послушно залил его водой. Благо уха уже была готова. — Надолго вы здесь обосновались? — спросил инспектор с неприязнью, разглядывая палатку, словно она тоже угрожала экологической безопасности района. На неделю, может, на две, лаконично ответил Сергей. У нас отпуск. Отпуск надо проводить на туристской базе, там есть все удобства. И стоит проживание совсем недорого, отсюда всего километров пять, час ухода не будет. А что, разве спать в лесу запрещено? не в силах сдержать злую хмылку поинтересовался Сергей. Не то чтобы запрещено, просто не рекомендуется. Ну, мы уж как-нибудь доживем эту недельку, не хочется перемещаться. — миролюбиво предложил Алексей. — Место больно хорошее для рыбалки. Не хотите с нами ушицы отведать? — А чего ж не отведать, раз вы браконьерством не занимаетесь? — Только вы все же не задерживайтесь. Я на следующей неделе приду проверить. Когда инспектор наконец ушел, Сергей долго ругался сквозь зубы. — Да ладно тебе, — беспечно заметил Алексей. — Он больше не придет. — А если придет? — и придет именно тогда, когда мы будем заниматься разгрузкой яхты. Ты только представь эту картину. Ты же говорил, что яхта появится ровно через трое суток. И что с того? Значит, она появится ночью. Мы же специально так подгадали. Кому захочется ночью шастать по болотам? Возможно, ты прав. Только я чувствую, на нас глаз положил, этот инспектор. Два здоровенных мужика решили отдохнуть на природе, без выпивки и без девок. Подозрительно это выглядит. Вопреки мрачным предположениям Сергея, оставшиеся дни ожидания прошли без происшествий. Больше их никто не побеспокоил, если не считать змеи и комаров. Но к комарам они постепенно привыкли, а змеи сами на человека не бросаются, если их не тревожить. Настала, наконец, та самая ночь, когда должна была вернуться яхта. Та ночь, ради которой они просидели в болоте трое суток, то и дело переходя от надежды к отчаянию. Яхта могла не вернуться, застрять в иновременье. Наконец, Павел мог передумать, да мало ли что могло случиться. Когда человек стоит на самой грани собственной судьбы, ему постоянно мерещатся кошмары. После долгих часов ожидания их отношения с Алексеем оставляли желать лучшего. Они уже не могли скрыть раздражение и собственную неуверенность. Ссорились по каждому пустяку, и к концу третьего дня Сергей начал даже подумывать, не ошибся ли он в выборе компаньона. Последняя ночь, как назло, выдалась тихой и светлой. Близилась новолуние, тучи унесло к городу, небо очистилось. И Сергеем вновь, который уже раз, овладело предчувствие надвигающейся неудачи. Причем это ощущение не относилось непосредственно к возвращению яхты. Неудача ожидала их в будущем. Лишь тремя часами позже, когда время близилось к полуночи, а терпение обоих рыбаков уже подходило к концу, на озеро, наконец, спустился туман. Медленно текла сквозь болото ночь, последняя ночь, когда оба они еще были обычными людьми, когда еще можно было встать и уйти назад, в свою привычную жизнь. Но настала полночь, и вместе с ее приходом облако тумана над озером сгустилось, уплотнилось, превращаясь в непроглядную тучу, которая почему-то решила опуститься к земле, да и заснула над поверхностью озера. Заметив сквозь откинутый полок палатки, прорезавшие вершину этой тучи мачты с парусами, такие нелепые и неуместные на этом крохотном озерце, Сергей вскочил и тряхнул за плечо Алексея. «Пора, друг, вставай, наша яхта вернулась».